Прожив 3 недели в таком неспешном режиме, Мишка почувствовал себя достаточно крепшим, чтобы вплотную заняться своим новым организмом. Тело, что ему досталось, было жилистым, крепким, с хорошей реакцией, но совершенно не тренированным. Похоже, кроме нескольких подростковых драк, ничего другого в активе у бывшего хозяина тела не было. Так что, едва закончив с полировкой приклада для старого ружья, Мишка принялся про себя разрабатывать систему тренировок. Растяжка бой с тенью на живой бой по армейской системе, который пару раз послал ему жизнь в армии, да и просто отработка ударов на подходящем мишке. Собирать тренировочный комплекс с мишкой не думал. И так светился со своими проколами словно фонарь. Так что, закончив с ружьём, он начал плавно нагружать своё тело. К его удивлению, сложнее всего пришлось с растяжкой. Предыдущий мишка явно не помышлял о спорте, занимаясь только насущными проблемами. В общем-то Мишка нынешний его понимал. Когда в доме из кормильцев только бабы да огород, а всё добытое ими доблестно пропивается, по неволе начнёшь думать только о том, как зимой с голоду не помереть. Теперь уже немного понимая, куда примерно его закинуло, Мишка представлял, какие тут зимы. В общем, убедившись, что после физических нагрузок ушибольная его голова ведёт себя нормально, парень начал приводить себя в порядок и попутно, чтобы хоть как-то не сорваться в депрессию и истерику. Вспоминал свою прошлую жизнь. Детство, которое не кривило душой, можно назвать счастливым. Юность, в которой бывало всякое, но ангел-хранитель справлялся со своей работой и вытаскивал его буйную головошку из неприятностей. Служба в армии, где из молодого болтуса за 2 года сделали есть не профессионала, то хотя бы бойца, способного грамотно действовать в пределах поставленной задачи. Пройдя Кавказскую войну, Мишка, вернувшись на гражданку, неожиданно для себя понял, что не понимает, как жить дальше. На первый взгляд все было понятно. Устраивайся на работу и живи, как хочешь. Главное – работу найти. А на самом деле все оказалось не так просто. Даже имея на руках диплом о высшем техническом образовании, Мишка оказался никому не нужен. И все упиралось в его участие в боевых действиях. Мишки прямым текстом говорили на собеседованиях, что отмороженные на всю голову стрелки им не нужны. Найдя с грехом пополам какую-то контору, занимавшуюся всем подряд, он честно пытался вжиться в мирную жизнь. Пахал, как проклятый, приходя домой за полночь, забывал про выходные и отпуска, но выбраться из жизни на грани нищеты не получалось. Начальство наедало ряхи, приобретало новые машины и меняло секретарш, а в его жизни все было по-прежнему. Поймав себя на том, что больше не может и не хочет так жить, Мишка уволился и, немного помыкавшись, устроился на работу в небольшой автосервис. Ему всегда нравилось работать руками, видеть реальный результат своих трудов. За то время, пока он загонял себя на работе, тихо ушли один за другим из жизни родители, своей семьи не сложилось, и Мишка вдруг понял, что проводить долгие вечера у дебилизатора ему совсем не хочется. Побегав по инстанциям, он приобрёл охотничье ружьё, итальянское пятизарядное Бинелли, подходящую снарягу и недолго думая, в ближайший сезон отправился на охоту купив лицензию на гусиный тяг, он познакомился с толковыми мужиками, выезжавшими на природу не просто водки попить, и вскоре начал обрастать знакомствами. Именно так он пришёл к мысли, что для одного мотаться по городу достаточно мотоцикла. Так что следующим этапом стало приобретение и ремонт железного коня. Знакомство среди инспекторов ДПС помогло ему приобрести тяжёлый мотоцикл без коляски. На вопрос, почему именно такой, Мишка с грустной усмешкой пожал плечами. Откровенно отвечай, что на иностранную технику слишком долго зарабатывать придётся, а кататься уже сейчас хочется. Так он и жил, деля время между работой и увлечениями. Несколько попыток создать семью закончились ничем. Девушки едва узнав, что он не топ-менеджер большой корпорации и не бизнесмен, моментально спорялись, оставляя в душе чувство незаслуженной обиды. Наконец ему надоело переживать и бороться с чувством неполноценности, и он переключился на профессионалок. Тут всё было намного проще. Заплатил, получил и с комы забыл. И вот, когда жизнь вошла в нормальное русло и катилась по накатанной колеи, новый фортель. Словно кому-то там наверху не понравилось его поведение, и этот кто-то решил одним движением изменить всё. Задумавшись, Мишка не услышал, как в СБУ вошла тётка и вздрогнул, когда услышал её изумлённый вздох. Он как раз делал очередное отжимание, когда глафира испуганно окна запричитала. «Мишенька, сынок, да что же это делается-то? Тебе же доктор сказал лежать!» «Мама Глаш, уймись!» — плавно поднимаясь, с улыбкой выдохнул Мишка. «Это я специально, чтобы кровь разогнать. Да и доктор сказал, что если не сильно, не особо напрягаясь, то можно!» «Ох, Мишенька, поберегся б ты! Ведь едва живой остался!» — удрученно вздохнула женщина. «Но ну, не всю же жизнь мне лежать, мама Глаш!» — улыбнулся Мишка. «Вот начну ходить ровно и крыльцом займусь, а то ступеньки сгнили давно, так и до беды недалеко». «Я маму глаж потихоньку, не спеша. Помню, что доктор сказал. Попытался успокоить он женщину. «Ох, смотри, сынок!» — покачала так головой. «Сам думай, взрослый ты у меня уже. Мужик, почитай!» «Вот потому и занялся гимнастикой, что мужик. Тут же нашелся Мишка. Зима скоро, у нас во дворе конь не валялся. Дров купить надо, угля. За дрова я уже договорил. С лесопилки две подводы бревен привезут. Поспешила успокоить его тетка». Этого мало, все равно уголь нужен. Зима длинная, упрямо качнул головой Мишка. Так дорого его покупать-то, вздохнула Глафира. Не дороже денег, мама Глаша, отмахнулся парень. Есть у меня одна мыслишка, как это дело решить. Он и вправду решил обратиться с этим вопросом к инженеру, в сарай которого натворил столько бед. Уголь для депо все равно закупают, так почему бы не приобрести его у того, кто этот самый уголь в депо и везет? Главное, чтобы инженер свел его с нужными людьми. Слонну в ответ на его мысли в дверь постучали, в избу вошёл инженер с сопровождением рядника ещё двух мужчин в каких-то мундирах. Удивлённо глядя на эту делегацию, Мишка напрягся, не понимая, что происходит. Но чуйка, доверять которой он привык ещё в армии, молчала. "Здравствуй, Михаил", откашлявшись, пробасил урядник, расправляя усы. "По делу мы к тебе. Вот знакомься. Господа дознатчики по делу, значит, в котором ты пострадал. Поговорить с тобой хотят". Милост просим, господа, присаживайтесь и спрашивайте. Осторожно кивнул Мишка, саживаясь на лавку. Гости расселись, и один, помолдше возрастом и с меньшими вензелями на странных кургузах погонах, достал из портфеля какие-то бумаги. Старший задумчиво смотревший, пожевало узкими бескровными губами и вздохнул, спросил: Вы готовы отвечать правду, молодой человек? Врать не привычен в вашем благородие? пожал Мишка плечами. Что вы можете рассказать о моменте, когда случился взрыв? «По существу ничего», — развел Мишка руками. «Когда рвануло, меня по голове приложило, я сознания лишился. А потом, когда очнулся, понял, что не помню ничего. Имя, собственно, я с трудом вспомнил. В первый день даже мать не признал», — добавил он, кивая на тетку. «Это и доктор подтвердить может. Он как раз тут был». «Странно вы как-то разговариваете, молодой человек», — насторожился старший дознатчик. «То, как крестьянин простой, а то, как человек с образованием. С чего бы это?» Если б я сам знал, усмехнулся Мишка, лихорадочно продумывая дальнейшую линию поведения. Но у меня после контузии разные странности начались. Это даже доктор заметил и пообещал бесплатно лечить меня, если я позволю ему себя наблюдать. Вот как интересно, скинул брови дознадчик. Что ж, продолжим. Вы вините господина инженера в своих бедах? Нет, помолчав, решительно заявил Мишка. Нет, тут его вины. Скорее тут прочь не умысел, чтоб его виноватым сделать, а то и вообще убить. Да я господину ряднику это всё уже рассказывал. А теперь нам расскажите, не дрогнув, потребовал дознадчик. Как прикажете, вздохнул Мишка, собираясь с мыслями, вспоминая всё, что успел наговорить о ряднику. Значит так. Господин инженер сказал, что собирал у себя в сарае дизельный двигатель, и топливо у него была всего одна ведёрная канистра. Сам по себе двигатель взорваться не может, потому как он железный. А взрыв солярки так взорваться не может, закончил он, голосом выделив ключевое слово. Не то количество. Э, какое по-вашему количество дизеля нужно, чтобы добиться такого взрыва? Тут же последовал вопрос. Много? С истерна примерно, попробовал выкрутиться Мишка. И откуда у вас такие познания во взрывном деле? Так нет у меня серьёзных познаний, пожал Мишка плечами. Я просто подумал, что если горсточка солярки просто загорается, то когда её много, полыхнуть должно серьёзно. А много — это даже не бочка, это цистерна. Да и не взорваться она должна, а загореться. А пожар, слава богу, не было. — Это вы верно подметили. Не было. Задумчиво протянул дознатчик, разглядывая его непонятным взглядом. — Что еще скажете? — А что тут скажешь? — удивился Мишка. — Я тут на досуге подумал, как оно из чего случиться смогло, и показалось мне, что кто-то очень хотел от господина инженера избавиться. Или убить, или на каторгу — не суть. Главное — отсюда убрать. И выходит, искать надо того, кому это было бы выгодно. Ищи, кому выгодно? Откуда такие познания, молодой человек? Тут же зацепился дознатчик. Так я ж грамотный, ваш в Благороде. И газету он почитываю, книжку ино раз полистаю, если минутку свободы найдётся. Да, урядник рассказывал, что вы необычный молодой человек, хотя знает он вас с самого детства. Это верно. Господин урядник меня ещё пацаном сопливым помнит. Поспешил согласиться Мишка. «А теперь расскажите, как повел себя господин инженер по отношению к вам и вашей семье, когда выяснил, что вы пострадали, но живы?» «А как повел?» «Честно. И ружьем не отдал за место разбитвы, и денег уплатил за лечение и заработок потерю. Все честь по чести». «И что он при этом говорил?» Не унимался дознатчик. «Да почитай, ничего и не говорил», — почесав в затылке, признался Мишка. «Дядька мой тут выступать начал, так господин урядник его осадил, а я уж решение принял, которое всех устроило». Всё по Николаю Старховичу было. Я на него и ссылался, как на человека от власти. Он свидетель, ему врать мундир не позволит. Да, мундир, задумчиво повторил дознаचक, бросив на урядника быстрый взгляд. Но полицейский, сидевший всё это время на лавке, выпрямив спину, сложив руки на эфесе служебной сабли, даже усом не пошевелил. Взгляд его был устремлён в стену, словно куда-то за горизонт. Значит, претензий у вас, господин инженер, нет, последовал очередной вопрос. А с чего бы им быть? Сделал, видишь, то удивился Мишка. Я же сказал, он всё честь по чести сделал. Значит, жалобу в суд вы на него подавать не собираетесь, продолжал допытываться дознадчик. Нет, говорю же. Чем больше думаю об этом деле, тем больше понимаю, что не всё с ним так просто. Вынужден с вами согласиться, задумчиво проворчал дознадчик. С этим делом и вправду всё непросто. Скажите, а урядник ничего от вас не требовал, вдруг спросил он. Ой, это про что? растерялся Мишка. Ну, не просил он вас, что вы, господин инженер, в гаражевать начали, жалоб не подавали, или, может, пугал вас чем? Да господь с вами, господин хороший. Мишка сделал вид, что возмущён до глубины души. Николай Рестархич табрище души человек и полицейский честный. Да и зачем бы ему господин инженер защищать? Чужая душа потёмки, вздохнул дознаचक, поднимая славки. Спустя ещё неделю Мишка уже достаточно бодро шарахался по двору. Твое дело орудовать различным инструментом. Отремонтировал в крыльцо, он сменил колодезный сруб, после чего занялся крышей сарая. Тётка Глаша только охал и причитала, заклиная его быть осторожней, но Мишка, усмехаясь в ответ, неизменно повторял одно и то же: "До зимы успеть надо". Договорившись с соседом, он скатался с тёткой на рынок станции, где в десятке разных лавок закупил всё необходимое для долгой зимы. Точнее, занималась закупками тётка Он же с мрачным видом стоял рядом и вклинивался в разговор, когда замечал, что ее пытаются обмануть. Получилось все до смешного и интересно. Взяв с полки банку с чаем, он повертел ее в руках, автоматически отметив про себя вес. Местная система измерений выводила его из себя. Все эти фунты и осьмушки просто бесили. Так что Мишка решил просто понять для себя, сколько именно товара находится в данной упаковке. Подойдя к весам, он поставил банку на одну чашку и, выбрав подходящую гирьку, бросил ее на вторую чашку. Проверять он никого не собирался. Мишке нужно было визуально запомнить, какая гирька сколько весит. Но, к его удивлению, гиря весила меньше банки с чаем, хотя на этикетке четко был пропечатан именно такой вес — четверть фунта. Удивленно хмыкнув, Мишка подхватил с чашки гирьку и уже целенаправленно принял себя вертеть ее в руках. Заметив её манипуляции, приказчик, разбитной парень с прилизанным прямым прибором в атласном жилете и хромовых сапогах со скрипом, бросил на прилавок платок, который крутил перед тёткой, и рысью метнулся к парню, пытаясь выхватить у него гирьку. Заметив его нервозность, Мишка чуть развернул корпус и, дождавшись, когда приказчик вытянет клешню, чтобы дотянуться до гирьки, перехватил его руку и, довернув корпус, взял её наизлом с угрозой прошипев: "Не балуй, покалечу". «Пусти, аспит!» — взвыл приказчик от боли в вывернутом под неестественным углом плече. «Хозяин знает, что ты народ дуришь или с ним делишься?» — спросил Мишка, усиливая нажим. «Не знает!» — взвыл приказчик, вставая на цыпочки, чтобы уменьшить боль. «Другие гирьки где?» — не унимался Мишка. «Под прилавком!» «Ладно!» — выдохнул парень и, резким толчком откинув приказчика в сторону, отпустил его. «Ну и что теперь делать будем?» — спросил Мишка, глядя ему в глаза. «Пусти!» — А ничего ты мне не сделаешь, — зашипел в ответ приказчик. — Не докажешь. А с тобой голытьба, мы еще посчитаемся. — О как! Так может, прямо сейчас попробуешь? — презрительно усмехнулся, Мишка сжимая кулаки. — Чего тут у тебя, Карпуха? — раздался хриплый голос, и из-под сопки вылез кряжестый мужик с длинными, как у обезьяны, руками, заросший по самой брови бородой цвета перца с солью, в холщовой рубахе и крепких парусиновых штанах. На шее у мужика Мишка заметил длинный шрам, сбегавши от подбородка под воротник на грудь. Сутулый, но явно очень сильный мужик обвило лавку настороженным взглядом и заметив, что приказчик держится за локоть, удивлённо хмыкнул, покосившись на стоявшего при лавке парня. "Что бузишь, парень?" прохрипел он, мрачно сверкнув глазами. "А не над людей дурить, тогда и бузы не будет", показал Мишка Гирку. "Да не твоего ума дело, парень, отдай", разом подобравшись, зарычал мужик. "Отдай-мо, Мишенька!" Вдруг замалилась тётка: "Ведь же ворнак каторжный убьёт". "Не рискнёт", усмехнулся Мишка. "Это ж каторга пожизненная". "Нет, здесь он меня убивать не станет, а дальше как Бог даст". "Умный", неожиданно оскалился мужик. "Умный", кивнул Мишка. "Так что, договариваться станем или шум поднимать?" "Чего хочешь?", подумав, спросил мужик. "Три мешка муки, мешок соли, две коробки чая", быстро перечислил Мишка. "Много", кашнул ворнак, осматривая головой. «Шум вам дороже встанет». «Думаешь, за горло нас взял?» — помрачнел мужик. «Нет, но за наглость наказывать надо. И за глупость. Он по глупости своей наглеть начал, а обнаглев, на меня в драку полез, хоть и не знает, кто я. Вот пусть и платит», — ответил Мишка, кивая на приказчика, не отводя взгляд от глаз мужика. Одновременно с этой игрой в гляделке Мишка мысленно накачивал себя злостью, пытаясь взглядом показать противнику, что не боится его и готов драться. Я зверь, я готов убить, билось в мозгу парня. Спустя пару минут Варнак не выдержал, тряхнув головой, медленно вступил к прилавку, повернулся к приказчику и приказал: "Дай, что сказано". "Да как же это, Сава", взвыл тот. "Он же завтра опять придёт". "Не придёт", рыкнул мужик и повернувшись, вопросительно посмотрел на Мишку. "Не приду", наказывают один раз, кивнул ему Мишка. "Дай", отрезал Варнак и тяжело затопал в подсобку. «Телега перед лавкой. Загружай», — скомандовал Мишка, «и не вздумай дерьмов сучить. Больше не прощу». Вздрогнув от его тона, приказчик выскочил в подсобку, и спустя пару минут двое пропойного вида мужичков уже сгружали в телегу мешки с мукой и солью. Чай варнак вынес сам и, передавая его Мишке, тихо сказал, «Шустрый ты, парень, рисковый. Мне такие нравятся. Сам таким был. Только теперь осторожней будь. Карпуха не простит». «Ну, тут ж как бог даст. Я ведь тоже не пальцем деланный». — усмехнулся Мишка, забирая добычу. — Человещая кровь не зверина, и у нее вкус другой. — Знаю, пробовал, — коротко ответил Мишка, и Варнак удивленно замер, глядя на него неверящим взглядом. — Тайга, она большая, и люди в ней разные встречаются, а я уже четыре года как один на промысел хожу. — Ну, — я сказал, а ты слышал, — кивнул мужик, развернувшись, вернулся в лавку. Ох, Мишенька, что ж ты делаешь? Зачем был так рисковать? Это же зверь лютый, запречитала тётка, клещом вцепившийся в Мишкин рукав. Зверь он может и зверь, да только умный, усмехнулся в ответ парень. Всё, мам Глаш, поехали дальше. И так полдня потеряли. Полученный от инженера 2 рубля они потратили все, за ту телега оказался набитый почти под завязку. Перетаскав всё купленное в подклейть, сараи и подпол, Мишка погнал телегу обратно к хозяину и с чувством выполненного долга вернулся домой. По словам тётки, зиму теперь они переживут без особого напряжения. А если учесть, что в следующем месяце от инженера будут получены ещё деньги, то можно сказать, что беспокоиться не о чем. Устало присев на лавку, Мишка прикрыл глаза, проигрывая в памяти всё, что успел увидеть за день. Деревенька, в которую он оказался, притулилась к узловой железнодорожной станции, где были депо, ремонтные мастерские и склады. Ещё пара деревень растянулись вдоль железной дороги. И большая часть мужского населения всех этих деревень работала на станции, кто грузчиками, кто мастерами в депо. За самой станцией начал разрастаться городок, в котором проживала состоятельная часть населения, так сказать, элита местного разлива. В верстах в семи выше по реке, протекавшей мимо станции, была ещё угольная шахта, обеспечивающая чугун кутовым. Там в основном трудились каторжники, но и местные не брезговали наниматься туда в зимний сезон, чтобы повысить благосостояние семьи. Больше всего Мишку бесило то, что он никак не мог определить, где именно оказался. Все местные названия и ориентиры были для него китайской грамотой на японском языке. Очень не хватало хорошей карты, чтобы спокойно рассмотреть её и определиться. В лавках, которые они сегодня посетили, даже книг толком не было, не то что карт. Однако местная элита должна иметь возможность приобщаться к веяниям большого мира, а значит, где-то в городке обязательно должна быть лавка букиниста. Но переться туда просто так Мишке не хотелось. Для начала нужно было выяснить, а есть ли она или все его измышления пустой звук. Но спрашивать об этом тетку было бесполезно. Неграмотная женщина и понятия не имела, что такое букинист. Значит, на эту тему нужно говорить с тем, кто имеет беспрепятственный доступ в те места. Это или доктор, или инженер, или урядник. Последние даже предпочтительнее. К тому же в последнее время доктор стал заходить все реже. Осенняя дождливая погода раскисшие деревенские улицы не располагали к прогулкам. Шум в синях отвлёк Мишку от размышлений. В дверь что-то грохнуло, потом послышалось какой-то возня и тихий скрик тётки. Скочив, парень в два шага подскочил к двери и резко распахнув её, разглядел отвратную картину. Глофира, сжавшись в комок, лежала на полу, прикрывая голову руками, а над ней, сжав кулаки, стоял Трифон. Расхристанный, пьяный, готовый на всё лишь бы добиться желаемого. Чувствую, как перед глазами встаёт кровавая пелена от бешенства. Мишка взревел и, подпрыгнув, резко ударил пьяницу ногой в грудь, вышибая его на улицу. Слетя с крыльца, Трифон врезался головой в брёвно, приготовленное на дрова, и, подхватив какой-то кол, вскочил, визжа и брызгая слюной слона помешанный. Обью пащина, квопил он, размахивая колом. Зашибу тварь. Вскинув кол, он бросился на мишку, наравня навернуть его по голове. Сбежав с крыльца, парень шагнул вперёд и выждав, когда дядька нанесёт удар, шагнул в сторону, одновременно слегка разворачиваясь к нему лицом. В тот момент, когда кол просвестил мимьё многострадальной тушки, мешку ударил. От всей души, так, как когда-то его учили. Желистый кулак врезался трифуну в челюсть и пьяницу просто подкинуло. Выронив кол, тот рухнул на землю, моментально потеряв ориентацию в пространстве. Похоже, такого ответа он явно не ожидал и ни с чем подобным не сталкивался. Откинув кол ногой в сторону, Мишка ухватил дядьку за грудки и, вздернув на ноги, прорычал, тряся его словно грязную тряпку. — Еще раз посмеешь тронуть ее хоть пальцем, я тебе башку откручу. Понял меня, пьянь? — Засужу, — прохрепел в ответ Трифон. — У мирового ответ держать будешь. — Это что тут такое происходит? — послышался знакомый бас, и в калитку вошел урядник. Да вот Николай Рестарк ещё ответил нишка брызгливо отшвырив и жертву. Нажрался до свиньского состояния и на маму глашу с кулаками полез. Пришлось в нушении провести кулаками. "Давно пора", скривился урядник, мрачно разглядывая притихшего Трифона. "Эти что говорил Трифон? Давно в холодный не ночевал, или решил, что если полемяж болеет, так за бабу заступиться некому?" — Болеет он, — заныл дядька, — да он здоровее меня будет. Дерется так, что с одного удара и дух вон. Я, господин Урядник, на него жалобу подавать буду мировому. Ну — Ну-ну, подавай, — фыркнул Урядник. — Посмотрю, что тебе судья скажет. — Особливо, ежели я на том суде буду. А я туда обязательно приду, — многообещающе закончил он. — Надоел ты мне, Трифон. Никак не уймешься. Одно беспокойство от тебя. — Чего это за беспокойство? — деланно возмутился дядька. О того, что шебутной ты и меры не знаешь. Все люди, как люди, выпьют свою плепорцию и домой спать к бабе под бок. А ты все норовишь бузу какую устроить. Вон, племянника до греха довел. А ему еще драт странновато будет. Неровен час опять за ним может. Ох, упеку я тебе, Трифон, как бог свят упеку. Простите, господин врядник, Христа ради, тут же заныл дядька. Куражу излишек вышел. Душа праздник просила, вот и не сдержался. Последний раз, Трифон. Ещё раз бузу учинишь, и считай, что уже пошёл кандалами греметь, вздохнул рядник и величественным жестом отмахнулся от него. Сообразив, что гроза миновала, Трифон Ужом выскользнул со двора, моментально растворившись в осенних сумерках. "Продите в дом, Николай Аристарх, ещё самовар с provorю, горячего попьём", предложил Мишка, проводя его взглядом. "Чай это хорошо, да и поговорить мне с тобой надо", важно кивнул урядник, поднимаясь на крыльцо. С хрустом откусывая от куска колотого сахара, размоченного в чашке с чаем, Урядник прихлёбывал круто заваренный напиток и задумчиво поглядел на сидящего напротив парня. Допив очередную чашку, он аккуратно поставил её на блюдце и помолчав, негромко сказал: "Не знаю, что с тобой сталось, но изменился ты, Мишка, сильно. Раньше всё больше молчал да слушал и от людей подальше держался, если не на охоте, то вечно в депо пропадал, и ведь не работал". Только сидел в сторонке да смотрел, как люди работают. Внимательно так смотрел. «Интересно было», — осторожно кивнул Мишка. «То понятно. Но договорить-то вот стал совсем не так. Даже дознатчик приметил. Словно ученый, говоришь. Не грамотный, а ученый. Как будто где в городе учился». «Вы это к чему, Николай Рестархович?» — прямо спросил Мишка, подобравшись. «Да вот смотрю на тебя и думаю. С виду вроде все тот же пацан, а в глаза глянешь не пацан уже, а мужик взрослый». Умный, всякие виды видавший. — Так смерть она крепко ума прибавляет, — пожал парень плечами. — Это да, но старший не делает. Тут еще кое-какие мелочи мелькали. Ты вот крыльцо починил, сарай перекрыл. А тут Мишка к плотницкому делу особого рвения не имел. Так, по мелочи чего. А вот так серьезно не пытался. Вот и я думаю, ты это или не ты. Честно скажи, Мишка. — Ну и вопрос у вас, Николай Аристархович, — покачал парень головой. Сами же говорите, что с виду все тот же Мишка. И как тогда может быть, чтобы тело одно одух другой? Вы честного ответа хотите, а мне вам и ответить нечего. Контузил меня крепко, это вы и сами хорошо знаете. И то, что у меня до сих пор памяти нет, тоже. Да и доктор-то завсегда подтвердить может. А что до умений ремесленных, так выходит, что я на чужую работу глядя учился. Так выходит. Возможно, помолчав, кивнул урядник, расправляя усы. А чего ты на трифоны кинулся? Раньше смотрел да помалкивал, а тут метелить кинулся так, словно родную мать защищал. Так мама Глаш мне матерью и стала. Не дала в сиротском приюте сгинуть. Вырастила, выкормила. Теперь мой черед заботу явить. А Трифон, ежели не уймется, может по пьяному делу и в лужу тонуть. Бывает такое? Вот-вот, и сейчас ты не тот Мишка, встрепенулся урядник. Тот Мишка за то, чтобы людскую кровь пролить и не помыслил бы, а ты говоришь так, словно он уже и делал такое». Мишка невольно вздрогнул. Не справившись с эмоциями, он в очередной раз умудрился выдать себя. И тут не отделаешься сказочкой про драку в тайге. Раз уж потерял память, так и нечего такие подробности про себя выдавать. Помолчав, он облокотился о стол и, устаившись взглядом в пустую чашку, еле слышно спросил. Николай Ристархович, чего вы опасаетесь? Неужто решили, что я для простых людей опасным стать могу? Спрашивать, кто я? Так я теперь и сам не очень понимаю, кто я и чего умею. Одно только могу точно сказать: до тех пор, пока меня не трогают, я никого не трону. Тут вот ещё что. После долгого молчания произнёс урядник: "Мешка раньше меня с людьми по следам беглых водил. Уж 2 года как лучший следопыт в округе, и тайгу узнал так, что опытные мужики диву давались. Вот очухусь сам в тайгу схожу, а там как бы удаст. Если вспомню, как правильно по следу ходить, то милость прошу, а если нет не обессудьте" кивнул Мишка, решив играть роль до конца. Ну, даст Бог сложится, кивнул рядник и, поднявшись, перекрестился с довольным видом, добавив: а чай ты хорошо заваривать стал, крепко, от души. Так хорошему человеку заваривал, усмехнулся Мишка, понимая, что сейчас за этим самым столом они заключили негласное соглашение. Урядник догадывается, что с парнем что-то не так, но о своих подозрениях молчит а он живет тихо, не привлекая к себе внимания и оказывает уряднику помощь в случае необходимости. Проводив полицейского, Мишка убрал со стола и неожиданно понял, что не знает, куда подевалась тетка. Накинав армяк, он вышел во двор и, оглядевшись, прогулялся в огород. Но там никого не было. Почесав затылки, Мишка заглянул в сарай и, к собственному недоумению, застал тетку, тихо плачущей в дальнем углу. Пробравшись к ней, он присел рядом на кадушку с квашеной капустой И, осторожно погладив женщину по плечу, тихо спросил: "Мам, глаш, ты чего? Сильно попала? Где больно?" "Нет, сынок, не больно. Он давно уже всю силу пропил, не ударил, даже толкнул". "Это я, корова бестолковая, на ногах не удержалась", с хлипнул ответила Глафира. "Когда чего плачешь и чего здесь сидишь? Так уряднику с тобой поговорить надо было". "А плачу". Она вдруг улыбнулась, утирая мокрые щёки. А бабе иногда надо всласть поплакать, тогда и судьбина не такой горькой кажется. — Мам Глаш, ты и врать не умеешь, — не поверил Мишка. — Это я от радости, — нехотя призналась женщина. — Вырос защитник. Я ж вдруг поняла, что теперь ему ироду ни в жизнь меня не тронуть. Я уж и не ждала, что сложится, а тут и мамой назвал, и защищать стал. Она замолчала, снова залившись слезами. Окончательно сбитый с толку Мишка осторожно обнял женщину за плечи и, вздохнув, решил воздержаться от любых комментариев. На всякий случай. И так наворотил за эти дни столько, что и за год не разгрести. Дав женщине успокоиться, Мишка глянул в открытую дверь сарая и уже собрался предложить ей вернуться в дом, когда его желудок вдруг выдал длинную голодную руладу. Услышав это урчание, Глафиров скинулся и охнув, засуетилась, ругая себя на все лады. "От же куриц глупый, не распустила, сыночек. Да Ты-то же у меня голодный. Сейчас хорошему и пошли в дом". Растерявшись от этого напора, Мишка покорно последовал за ней в избу, где женщина тут же развела бурную деятельность. Спустя примерно полчаса он сыпетитно плетал пшённую кашу, заправленную кусочками сала. Поужинав, парень сыт отдуваясь вышел на крыльцо, попутно отмечь в про себя, что у печки почти нет дров. Минут через 10, когда всё съедено немного улеглось, он вернулся в дом и, прихватив корзину, снова вышел во двор. Ко всему прочему выяснилось, что колтых дров почти нет. Взяв колун, Мишка пристроил на колоду полена и, хлекнув одним ударом, развалил её пополам. Расколов обе половинки ещё пополам, он сложил поленья в корзину и потянулся за следующей чуркой, когда краем глаза заметил у калитки странную фигуру. Резко выпрямившись, Мишка воткнул колун в колоду и, развернувшись, смотрелся в странного посетителя. Увидев, что его заметили, неизвестный призывно махнул рукой и отступил в сторону. Недуменно хмейкнув, Мишка вышел со двора, на всякий случай внимательно осмотревшись. Увидев неизвестного за кустом черемухи, он подошел поближе, стараясь держаться так, чтобы между мужиком и ним было не меньше метра. Неизвестный откинул капюшон брезента у дождевика и, усмехнувшись, хрипл сказал. «Соражишься?» Это правильно. Да только не того сторожишься. Вот чего не ожидал увидеть, так от тебя, Сава, растерянно проворчал Мишка: "Не верь своим глазам". "Эж сказал, люблю таких шустрых. Беречь с тебе, над парень, карп злоб затаил. Ты его дешёфт раскрыл. Если купец узнает, он такого места уже не найдёт. Купцу имя дорого". Карп двоих пришлых сговорил, чтобы встретили тебя. "Видать хорошо ты по стране погулял, если словечки изыдише пользуешь". Не удержался Мишка: "А тебе-то что-то до того?" Ты же сам в той лавке служишь. Я у купца сложу, лавку и склад охраняю. Купец терять начнёт, и я потеряю. А что до словечек, так я одесский грек, усмехнулся ворнак. А вот откуда ты за это знаешь? Земля круглая, люди разные встречаются, и не скажи мне, что я хочу быть умнее одесской равины, не удержавшись, закончил Мишка, добавив известный акцент. В ответ раздалось странное сиплое карканье. Удивлённо глядя на него, Мишка вдруг понял, что Сава смеётся. Вспомнив про рваный шрам, парень понял, что оружие, которым он был нанесён, задело голосовые связки, отсюда и странный голос, и ещё более странный смех. Больше всего эти звуки напоминали карканье простужного ворона. Успокоившись, Сава гладил борд и кочнув в косматой головой протянул: "Непростой парень. Ах, непрост. Ну, оно и хорошо. Я сказал, ты слышал. Умному достаточно". «А дурака и за руку от беды не уведёшь», — кивнул в ответ Мишка. «Благодарствуй, Савва, я запомню». «Выживи сначала, потом будешь за долги вспоминать», — фыркнул варнак и, развернувшись, скрылся в сумерках. Вернувшись во двор, Мишка быстро наколол дров на утро и, внеся корзину в дом, отправился к рукомойнику. Тётка, уже успевшая помыть посуду, сидела у окна под лучиной, и, еле слышно что-то напивая, сучила шерсть. Глядя на эту лубочную пастораль, Мишка усмехнулся про себя и, оглядевшись, скривился. При таком освещении недолго и без зрения остаться. Усевшись на свою лежанку, он принялся вспоминать, когда примерно начали появляться керосиновые лампы и как сильно они были распространены. Убедившись, что ничего толкового вспомнить не может, парень вздохнул и, пересев в столу, принялся рисовать лампу на газетном краю кусочком уголька. Карандашей в доме давно уже не было благодаря дядьке. Удивленно посмотрев на его художество, Глафира недоуменно покачала головой и, не удержавшись, спросила. «Сынок, а это чего такое?» «Вот, думаю, как толково лампу сделать, чтобы в доме светло было», — проворчал Мишка. «Так маслица к той лампе больно дорого встанет», — вздохнула женщина. «Угу, и воняет оно сильно. Придется к инженеру сходить посоветоваться». «Да бог с тобой, Мишенька, станет господин инженер с тобой разговоры вести. Он человек ученый, а мы...» «Станет, мам Глаша?» — усмехнулся Мишка. «Если бы не я греметь по тому инженеру кандалами. Так что станет». «Ну, тебе виднее», — растерянно-то звалась Глафира. «А про что ты спросить-то хочешь? А про лампы керосиновые. Делают их или нет?» «Да что ж, за что это такое? Керосиновое?» — не поняла Глафира. «Ох, мам Глаш, как бы тебе это объяснить?» — растерялся Мишка. «Вот есть газолин, который в машинах используют, а есть керосин. Его в лампы заливают, а делают их из одной и той же жидкости — Ее еще кровь земли называют или земляное масло. А вот скажи мне, мам Глаша, а чем в господских домах комнаты освещают? Так свечами, развела женщина руками. Это сколько же воску надо, чтобы столько домов осветить? Так на станции еще проводами какими-то светят, подумав, выдала Глафира. О как, на станции электричество есть, подскочил Мишка, забывшись. Мишенька, ты б сходил туда сам, жалостью глядя на него, ответила женщина. Ты же мне сам про те провода и рассказывал, запамятовал? «От же!» — едва не выругавшись, скривился Мишка, проклиная себя за бестолковость. И чего было голову ломать, если с первого взгляда понятно, что центром сбора всех достижений местного технического прогресса являются станции депо. и депо. Именно там, в мастерских, применяется все то, чего достиг прогресс. И чтобы не вызвать недоумения окружающих, нужно просто выбраться из дома и прогуляться по окрестностям. И именно это и запланировал наутро Мишка, решив не ломать себе мозги. Ещё раз оглядевшись и убедившись, что дел до утра совершенно нечего, он прошёл свой закуток и, раздевшись, нырнул под одеяло. Повернувшись носом к стенке, парень закрыл глаза и, отбросив решение всех проблем на утро, спокойно уснул. Разбудил его настырный вопль петуха, принявшегося орать под самым окном. Покачиваясь в едва сияющем окошке, Мишка вздохнул и усёвши тихо проворчал: "Да что бы из тебя суп сварили, горлопан?" Сонув ноги в кожаной поршне, накинул овчину без рукавкой и поплёлся в уборную. Сбросив давление, мишка остановился на крыльце и несколько раз вздохнув прохладный, сырой и на такой чистый воздух, в очередной раз удивился, как умудрялся существовать в том своём старом мире. Ведь здесь, в деревне, воздух был насыщен запахами леса, прелых хвои, реки, земли и ещё сотни других запахов, смешивавшихся в неподражаемый и такой вкусный коктейль. Тряхнув головой, Мишка хотел уже вернуться в избу, когда взгляд его упал на странное сооружение, чем-то напоминавшее вольер для собак. Задумчиво оглядев этот загон, он сошел с крыльца и, подойдя поближе, принялся осматривать его. Несколько клочков линялой шерсти убедили парня в правильности его выводов. У него была собака, и, судя по размеру, вольера не одна. Сразу возник вопрос, куда их дели? Задумчиво почесав затылки, Мишка решил задать этот вопрос тетке. Если кто и знает, как тут всё было, то только она. Пройдя в дом Мишка осторожно, чтобы не разбудить тётку, прошёл к своей лежанке, но как оказалось, все его усилия были напрасны. Привычная вскакивать с первыми петухами Глафира проснулась и едва увидев бродящего по избе парня, сходу всполошилась. Мишенька ты чего вскочил, ни свет, ни заря, сынок, болит чего? запричитала она. Нет, мам Глаша, да ветру ходил, нашёлся Мишка, а сама чего не спишь? Такое утро же, корову доить пора. Ты ложись, поспи еще, а я пока коровку подаю, молочка нацажу, а потом тебе свеженького парного принесу. Да, пожалуй, полежу еще, прислушиваясь к своему организму, кивнул Мишка. Голова еще иногда кружилась от резких перемещений. Приподняв подушку, он улегся на лежанку и, прикрыв глаза, принялся вспоминать, что еще собирался сделать и о чем забыл. Дождавшись, когда тетка вернется в дом, Мишка с благодарным кивком принял у нее кружку парного молока с толстым ломтем хлеба и Жуя спросил. Мам Глаш, а собаки мои куда подевались? Были же собаки. Иктрифон свёл. Удручённо вздохнула женщина. А биих и свёл. Да ты и не уж то вспомнил чего? Нет, загон для них рассмотрел и понял, что были, вздохнул Мишка. Врать этой доброй заботливой женщине не хотелось, но и правды сказать он не мог. Значит, две лайки было, уточнил парень, прихлёбывая молоко. Две. Кабиляты у соседа за две беличьи шкурки взял, а сучку у Хантов на порох выменил. «Говорил, что от них настоящих охотничьих собак получишь». «А Трифон свел. Заезжему какому-то продал, а деньги пропил. Тот три дня тебя уговаривал, а он подслушал и продал». «Он, значит, как?» — мрачно протянул Мишка. «Я в дом, а он из дома. Да еще и хлебом меня попрекать смеет». «Бог с тобой, Мишенька, не держи сердце. Слабый он человек, прости!» — еле слышно проговорил Глафира. «Крови его на моих руках не будет, мама Глаш, не бойся, но простить не смогу. Не проси!» — взяв себя в руки, выдохнул Мишка. «Говорил, что от «Ладно, мне нужно сегодня в депо сходить да к инженеру наведаться. Так что скоро не жди. Когда там смена начинается?» — спросил он, поднимаясь. «Да куда ж ты сорвался?» — снова запричитала женщина. Едва в себя пришел и снова в бега. «Зима на носу, мама Глаша. Уголь закупить надо», — напомнил Мишка, одеваясь. «Так когда смена начнется?» «А вот как гудок подадут, так и смена», — вздохнула тетка. «Ага, значит, спешить некуда», — сообразил парень. — Ты это, мам Глаша, сама по дому посмотри, чтобы Ирод этот ничего из обновок не нашел. Да прибери их. А мне, пожалуй, на сундук замок купить надо. Не хватало, чтобы он еще и ружья пропил. Тогда точно по миру пойдем. — А ты вправду изменился, Мишенька? — вдруг произнесла, задумчиво рассматривая его Глафира. — Настоящим хозяином стал. Не беспокойся, все приберу. — Вот и ладно, — улыбнулся ей Мишка. — Пойду тогда. Одевшись, он вышел из дома и неспеша направился в сторону железной дороги. Найти депо труда не составило. Почти всё мужское население деревни за небольшим исключением двигалось в ту же сторону. Пройдя через пути, Мишка добрался до ворот депо и остановился в сторонке, пропуская рабочих. Искать знакомых бывших владельцев этого тела, при этом не зная, кто они такие, было глупостью. Так что предстояло решить, с кем именно можно завязать конструктивный разговор. К тому же ещё предстояло выяснить, где можно найти инженера. Но к его облегчению рядом остановился немолодой жилистый мужик с седой бородой. И удивлённо глядя в парня, спросил: "Ты что, застыл, Мишаня? Ищешь кого?" "Вы, простите, дяденька, но я после того взрыва не помню ничего. Вот имени вашу не припоминаю", осторожно проговорил Мишка, внимательно рассматривая мужика. "Степан Кондратьевич, я, бригадир. Неужто и вправду не помнишь ничего?" представившись, уточнил тот. "Нет, в первые дни даже чётко родного не признавал". Удручённо вздохнул Мишка, пытаясь не переигрывать. "Вон оно как", протянул мужик. "Слышал я, что с головой у тебя беда, а ну не знал, что так вот". "Да с головой-то как раз нормально, а вот с памятью и вправду беда", поддакнул Мишка. "А где тут теперь ремонтный мастерский?" "Да где и были?" вон затем по гаузам ткнул мужик пальцем. "Благодарствую. А где бы мне, господин инженер, найти?" Это тебе в правление надо, да только он сейчас, небось, по цехам ходит, и в правление тебя просто так не пустят, так что ступай в ремонтный, там и подожди. Сам прибежит, если на перегон не уедет, — посоветовал дядька. Благодарствую, Степан Кондратич, — кивнул Мишка, решив последовать совету, но бригадир удержал его, спросив. А ты чего от него хотел-то? Может, я помогу? Может, и так, — подумав, кивнул Мишка. Хотел я его попросить свести меня с возчиками, что уголь на склад возят. Зима скоро, а на складе уголь Болендорг в стань. И вот ей подумал, что у них может дешевле будет. Хетёр, одобрительно усмехнулся бригадир. На складе уголь по 7 копеек за пуд отдают, а ты не боишь за питачок сговориться хочешь. Так вы ж сами знаете, Степан Кондрадич. Дядька у меня пьющий, а я после болезни, откуда деньгам-то взяться? Развёл мишку руками, пуская серцовую слезу. Это да, скривился бригадир, оглаживая борду. Трифин совсем уже совесть потерял. Вроде неплохим человеком был, а сгубила его водка. Да и многих так. Ладно, парень, раз уж сложилось так, сам тебя с нужным человеком сведу. За мной ступай. Развернувшись, мужик резво зашагал куда-то к окраинной станции. Мишка, не ожидавший такого результата, поспешил следом, попутно лихорадочно припоминая цены этого времени. По всему выходило, что экономия в две копейки — это серьезный выигрыш. Между тем бригадир вывел его к угольным складам и, резко остановившись, внимательно осмотрелся. Заметив нужного человека, он усмехнулся и, вдруг пронзительно свистнув, жестом позвал его к себе. Судя по одежде, это был один из возчиков, перевозивших уголь с шахты на станцию. Молодой, сутуловатый и чем-то неуловимо напоминавший самого бригадира. — Я к тебе подел, Васятка, — сходу заявил бригадир. — Мишку ты знаешь. Так вот, беда у него. После взрыва память совсем лишился. Даже меня не признал. Так что в тайге ему пока делать нечего, а зима скоро уже. Так что уголь ему на зиму нужен. "Ты к этому на склад надо", начал было вощщик. "Васятка, сугрозы протянул бригадир. "Совесть имей". "Ты к чего сразу я, дядь, типа", сделанно возмутился вощщик. "Совесть говорю, имей? Когда у него же Сига свежего брал, не был сблагодарил, а как теперь помочь надо, так забыл всё?" буквально заречал бригадир на вощщика. "Да не, я это", смутился тот. "Все знают, что на складе оформлять надо. По пятаку за пуд привезёшь и смотри, узнаю, что не сделал, пожалеешь", рыкнул бригадир. «Запомни, Васятка, он охотник каких поискать. С таким соседом в ладу жить надо. Сам с голоду не помрет и другим не даст. Забыл уже, как пути в третьем годе занесло, и вся станция на одной рыбе месяц жила. А откуда-то рыба взялась? Вот и думай». «Сделаю, дядя Степан». Еще больше смутившись, кивнул войщик. «Сколько брать-то будешь?» — повернулся он к Мишке. «Сколько в подводу берешь?» — осторожно уточнил Мишка. Посоху 10 пудов, уголь весь в корзинах. Так что сразу разгружать придётся. А если дожди? быстро спросил Мишка. В дождь не более 6 пудов грузим. Сам знаешь, по хляби лошадки много не вытянуть, вздохнул Васятка. Это верно, кивнул Мишка. Значит, так, три подвода по 10 пудов. Ну или как там получится. В общем, мне 30 пудов надо. Добро, подумав, кивнул Васятка. Деньги готов, по пятаку за пуд будет. А когда ждать-то тебя? По подводе в день привезу. «Первую сегодня жди», — подумав и что-то прикинув, ответил возщик. «Вот и слава богу», — кивнул Мишка, — «благодарствую, Степан Кондратич». «Не за что, Мишаня, я добро помню», — кивнул в ответ тот и, заметив растерянный взгляд парня, добавил. «Когда Анютка моя простыла, я только у тебя медвежьим жиром и разжился, а ты за ним к хантам в стойбище ходил, никто не рискнул, а ты пошел». «Так ведь сосед, дядя Степан, только нашелся, что ответить Мишка». «Вот и я за то», — кивнул бригадир. «Смотри, Васятка, что все честь по чести было», — добавил он и, развернувшись, быстро зашагал к цехам. «Ты это, Миша?» — смущенно затоптавшись, проговорил Васятка. «К обеду дом будь, с деньгами, и место для разгрузки приготовь, нам быстро обернуться надо будет». «Сейчас пойду, дома ждать буду», — пообещал Мишка. Кивнув, возщик тяжело затопал обратно к складу. Посмотрев ему вслед, Мишка вдруг сообразил, что забыл уточнить у тетки, есть ли в доме вообще деньги. Ведь если нет, придётся бежать обратно на станцию и срочно искать инженера, чтобы выпросить у него нужные полтора рубля. С этой мыслью, в очередной раз обругав себя болваном, Мишка поспешил обратно. Он с самого начала стал замечать за собой странности, которых раньше не было. То язык развязывался сам с собой, а то из головы выскакивали самые простые вещи. Да к тому же ещё новое тело всё никак не желало полностью подчиняться новому сознанию. Он регулярно замечал за собой некоторую нескоординированность в некоторых движениях, особенно если приходилось действовать не осмысленно, а на рефлексах. Реакции и точность движений у бывшего владельца были отличными, но несовпадение габаритов и физической силы иногда приводили к казусам. То же самое иногда случалось и при беседах. Покрутив эту проблему со всех сторон, Мишка пришёл к выводу, что всё дело в юношеском гормональном взрыве. Припомнив самого себя в подростковом возрасте, он только хмыкнул и хмыкнул. Мозгов там вообще не было. Думал, чем угодно, только не головой. А значит, этот период нужно просто перетерпеть и постоянно контролировать каждый свой шаг. Урядник говорил, что раньше парень был молчаливым и нелюдимым. Выходит, нужно плавно возвращаться к прежним параметрам. С такими мыслями Мишка вошёл во двор. Внимательные серые глаза настороженно следили за каждым движением копошившегося в сарае парня. Вот уже два часа они сидели в разросшихся кустах бузины, ожидая, когда он наконец решит выйти на улицу. Моросящий дождь не мешал. Наоборот, в такую погоду было проще. Но парень словно назло продолжал заниматься своими делами, даже не делая такой попытки. И спустив очередной вздох, наблюдатель осторожно развернулся и, кутаясь в старенький ватник, еле слышно проворчал. С такого расстояния я бы его одним выстрелом снял. С ума сошёл. Возмутился сидевший рядом человек в таком же ватнике и неопрятного вида треухе. Нас потом всей деревни ловить начнут. А тут половина охотники, да ещё и ханты в 3 верстах по реке встали. От тех вообще не оторвёмся. Поэтому и не стреляю, буркнул в ответ первый. Но ждать надоело, сил нет. Зачем ты вообще согласился э, жрать дальше, что станем? огрызнулся второй. Слышал же, как я с тем приказчиком за продукты и одежду договаривался. Ну вот именно, лучше бы деньгами взял, Фыркнул первый. Недаром тебя всегда считали глупым, усмехнулся первый. И кто так говорил? Едва не в полный голос зашипел второй. Неважно, важно то, что они были правы, ответил первый, презрительно усмехнувшись. Ну получил бы ты деньги, а дальше что? Пошёл бы в соседнюю лавку закупать нужное и сразу ж попался бы на глаза местным властям, ну или сами хозяева лавки бы донесли. А в тайге лавок нет, да и медведю деньги без надобности. Нет, я всё правильно сделал. От работы ему блядка получим свою и в путь. Вдоль железки, а там глядишь, и подходящий состав подвернётся. Если твой заказчик сам же тебя полиции не сдаст, не сумел промолчать второй. Ещё не буси премию за это отхваст. Я кто сказал, что я его живым отпущу? Нет уж. Он единственный, кто нас к этому делу пристыгноться может. Получим сказны и в расход его. Ещё один труп? Тебе и вправду кровь, что вода? Удивлённо покачал головой второй. — Было бы кого жалеть. Воры и быдло. Для нашего дела это совершенно неподходящий материал, — отмахнулся первый. — Нам главное до столицы добраться, а там товарищи помогут. За границу уедем, пока тут все успокоится. — На какие шиши. Не помню, чтоб тебе внезапно умершая тетушка наследство оставила. — Ты вправду глуп. На кой мне тетушка, если по тайге кучи всяких старательских артелей золотишек моют? — Здесь отработаем и поближе к обжитым местам переберемся, а до того пару мест проверим. Хочешь сказать, что у тебя и на поселке старательская наводка есть?» Не поверил второй. «И не одна!» — кивнул первый, раздуваясь от самодовольства. «Помнишь, нам на пересылке в камеру одного варнака сунули? Его еще врач местный пользовал. И до которого рысь порвала?» «Он самый. Так вот, пока ты там перед быдлом разглагольствовал, пытаясь им наши идеи привить, я с тем варнаком и пообщался. Так вот, он как раз мне про те поселки и поведал. А рысь его порвала, когда он от старателей уходил. Золотишка-то он взял, да только не знал, что старатели там больше будет. Вот они за ним в погоню пустились. Он следы запутал, а сам на рысье гнездо нарвался, когда место искал, где золото спрятать. А в том гнезде у неё детёныши были. Вот она его и порвала. Но потом уже и погонь подоспела. Так он на каторгу и отправился. История. Странно, что на месте не убили, удивлённо протянул второй. Там полиция была для охраны. А откуда в тайге полиция? Промышленник нанял, чтобы добытое золото до банка свести. Даже рабочим своим не доверял. «Мероед!» — скривился второй. «А ты как думал?» «Так что делать станем? Может, и вправду?» — второй откинул полу ватника, показывая приятелю рукоять унтер-офицерского револьвера с Митвессом со стременем под скобой спускового крючка под средний палец. «Не дури. Шум нам совсем не нужен. Ик силы уже нет сидеть тут. Да и жрать хочется». «Угу. Это ты верно подметил. Жрать и впорад хочется». Что там во дворе? Народу много шатается. Нет никого, ответил второй, быстро приподнявшись и заглядывая через штакетник. Баба одна прошла в калитку, а этот один возится. Мужик ещё утром мелькнул и не было больше никого, и у соседей тихо. Пару штакетников аккуратно выломать сможешь, только без шума. Эт запросто, хищно усмехнувшись, завозился второй, прикладываясь к штакетнику. В их компании он всегда считался силовиком тогда как его напарник и старый приятель отвечал за мозговую деятельность их действий. Сильные жилистые руки быстро раскачали несколько штакетин забора, и спустя несколько минут две одинаково одетые тени проскользнули во двор, притаившись под стеной коровника. Между тем парень, за которым они пришли, продолжал заниматься обычными крестьянскими делами. Прибрав подворье, он перешел к поленице и, подхватив колонн, взялся за колку дров. Глядя, как толстые чурки разваливаются под резкими сильными ударами топора, приятели задумчиво переглянулись. Справиться с жилистым плечистым пареньком теперь не казалось такой уж простой задачей. Короче, бывало и хуже. Едва слышно выдохнув эти слова, второй выскользнул из-за угла и аккуратно переставляя ноги, принялся подбираться к жертве. Он уже почти подошёл к парню в плотную, когда тот, нагнувшись за очередной чуркой, вдруг резко развернулся и швырнул её в лицо нападавшему. Не ожидавший подобной выходки мужчина, получив в лицо увесистые полена, не удержался на ногах и, негромко вскрикнув, рухнул на спину. Шедший следом за ним напарник растерянно замер, пытаясь понять, что произошло, но уже в следующую секунду в голову ему прилетел колун. Парень, недолго думая, попросту швырнул его во второго противника и тут же развернулся к первому, уже начавшему подниматься на ноги. Подхватив еще одно полено, он сходу опустил его на голову мужчине и тут же, развернувшись, ринулся к следующему. Не ожидавшие такого активного сопротивления, нападавшие растерялись. Теперь, когда все пошло не так, как они планировали, им пришлось выступать каждому за себя. Парень же продолжал метаться между пришельцами, охаживая их поленом. Более привычный к рукопашным схваткам второй сумел сориентироваться и, подставляя под удары локти, несколько пришел в себя. Первому было гораздо хуже. Ударивший его в левую часть лба колун содрал с головы кожу и кровь полностью залила глаз а несколько ударов поленом едва не лишили сознания. Второй, успев откатиться в сторону, скачал на ноги и, утирая рукавом лицо, прохрепел. «О, все, мразь, теперь ты труп!» С этими словами он выхватил из-за пояса револьвер и попытался взвести крок. Моментально сообразив, чем ему это грозит, парень швырнул в противника полено и ринулся в атаку. Тяжелая деревяшка ударила противника в грудь, и тот едва не выронил оружие. А когда снова взял его правильно, парень вдруг оказался рядом. Не ожидавший от крестьянского паренька такой прыти, убийца в очередной раз растерялся. В следующее мгновение жилистый кулак парня разбил ему гортань. Хрипя и задыхаясь, второй начал медленно оседать наземь. Следующий удар пришелся ему в висок. Не останавливаясь, парень подскочил к пытающемуся подняться первому и, приседая, нанес еще один удар ребром ладони в основании черепа. Стоявший на четвереньках человек подставил шею под удар, и парень не упустил своего шанса. Одешавшись, смешани быстро огляделся и убедившись, что драки никто не видел, присел и приложил пальцы к шее убитого. Убедившись, что теперь это только тело, он быстро обыскал труп и ещё раз оглядевшись, перешёл ко второму нападавшему. Тут тоже всё было кончено. Обыскав второе тело, парень сложил всё на один и на земле и почесав затылке задумчиво хмыкнул. Несколько ржавых сухарей, дюжина патронов к кревольверу, пара сточенных ножей вот и вся добыча. Немного подумав, парень собрал все патроны и, отойдя за сарай, ссыпал их в траву. Потом, вернувшись к месту драки, он еще раз внимательно осмотрел место происшествия и, подцепив сам револьвер носком поршня, ловким пинком отправил ее под дрова. «Найдут, значит, найдут. А нет, моя удача», — тихо проворчал парень, выходя со двора и набирая полную грудь воздуха. Его пронзительный крик всполошил всю деревню. Уже спустя пять минут местные кумушки принялись шнырять со двора на двор. А вдоль забора, где всё случилось, начала собираться толпа. Спустя ещё минут 40 во двор величественно прошествовал урядник и грозно осмотревшись густым басом спросил, расправляя роскошные усы: "Ну что, у тебя, Мишка, тут опять приключилось?" "Так вот, Николай Рестарт, часами гляньте, ворнаки совсем обнаглели, уже прямо у честных людей на подворье свои дела тёмные решают". "Хочешь сказать, что это они друг друга так?" удивил урядник. "Да бог с вами, господин урядник!" Ну не я ж с ними дрался, развёл Мишка руками, всем своим видом выражая полное недоумение таким предположением. Куда мне сейчас драться-то, да ещё с двумя? Вот это меня и удивляет, пробасил урядник, окакивая парня задумчивым взглядом. А сам-то где был, пока они тут дрались? Так вон в он сарай затаился. Нам сегодня уголь привезли, вот я и копашился, пересыпал, чтобы место побольше освободить. А тут слышу возня какая-то, удар. Выснулся, а тут такое. Тот с паленом, а этот с колуном. — продолжил он, пальцем указывая на тела. — Куда мне против них с одной лопатой, и та деревянная? Вот я и затаился. А когда кончилось все, вылез, осмотрелся, понял, что поубивали друг друга. И давай народ звать. — Да уж, с лопатой тут никак, — задумчиво вздохнул урядник, осматривая тела. — Знал бы ты, что можно хорошей штыковой лопатой натворить, особенно если она хорошо наточена, — мелькнула у Мишки мысль, вызвав мимолетную усмешку. — Ты чего ухмыляешься, Мишка? — грозно спросил урядник, насторожившись. — Так радуюсь, Николай Аристархович. Второй раз костлявая рядышком прошла и не задела. — Господин урядник, посмотрите, растолкав зевак, во двор ввалился рядовой полицейский, размахивая какими-то бумагами. Тяжело выпрямившись, урядник забрал у него бумаги, не спеша пролистав их, хмыкнул, расправляя усы. — И вправду повезло тебе, парень! — проворчал он, отдавая бумаги своему подчиненному. — Бегло это! — Бегло это! По ним розыск уже 3 месяцев как объявлен, даже награда за указание, где находится имеется. "Так что ж мне теперь та награда отойдёт?" сделал вид, что обрадовался Мишка. "Ну, тут ещё посмотреть, подумать надо", забасил урядник, то и дело бросая на парня многозначительный взгляд. "А награда-то большая?" сообразил спросить Мишка. "Большая. Червонцы на 15 от генерал-губернатора будет, потому как каторжники те особо опасные, политические. Услышав про деньги, народ за забором заметно оживился, негромко обсуждая сумму награды. Понимая, что нужно что-то срочно предпринимать, Мишка, заметив, что рядовой полицейский принялся собирать улики, быстро прошёл вперёд и, указывая на кровавые поленья, громко сказал: "Господин полицейский, вы поленья-то прихватите, не хочу кровь в варначью в дом нести, а вам для дел пригодится". И оказавшись рядом с урядником, еле слышно добавил: Вы, Николай Аристархович, посодействуйте в получении премии, а за мной дело не встанет. Отблагодарю». В ответ тот лишь едва заметно усмехнулся в усы и слегка прикрыл глаза, давая понять, что все услышал. «Ну, откашлившись, громко проговорил урядник. Тут мне все понятно. Варнаки эти чего-то промеж себя не поделили. Вот и закончилось все смертоубийством. Так что премия за обнаружение особо опасных каторжников тебе причитаться должна. Честь по чести. Так начальству и доложу». Думаю, через недельку ответы получим. Показания я с тебя снял. За телами приедут скоро. Я из больницы телегу уже вызвал. Больно на тут делать нечего, так что заканчивайте и пошли. Последняя фраза предназначалась двум полицейским, продолжавшим осматривать место происшествия. Слонов в ответ на его слова у ворот остановилась телега, и Мишка бросился открывать. Спустя ещё 20 минут о случившемся напоминала только кровавая лужа на земле. Подхватив лопату, Мишка срезал испогаенный кусок земли и, отнеся его за отхожее место, отправился в дом.